Глава двадцать девятая. Обида. Она кусала сейчас сердце Агнесса, словно бешеная собака. Дикарка так ждала Бриэна, так надеялась, что он вытащит ее и Лею из этого ада. Он пришел. И что? Сделал только хуже. Теперь она непонятно, чья жена, и непонятно, куда идет. Девушка шла сквозь толпу, раступавшуюся перед ней, и глотала слезы. Наконец она оказалась на свободном пространстве и огляделась. Если сейчас подхватит юбки и побежит, может скрыться вон за тем поворотом, а дальше? Дальше была неизвестность, и девушка прекрасно это понимала. В белом платье невесты ей не спрятаться, не скрыться. Любой караульный поймает и спросит, куда эта несётся невеста без своего мужа. И всё же инстинкт самосохранения гнал вперёд. Девушка всё ускорялась и ускорялась, пока почти не перешла на бег. Погоди, ты куда так торопишься? Догнал её воин с седыми висками словно за тобой разбойники гонятся. Я не враг тебе, поверь. Его высочество...» Сказал и замолчал, будто сболтнул лишнего. Дикарка видела, как он растерялся, когда наследник объявил на площади их пару мужем и женой. «Я иду за своим мужем», — холодно ответила она. «Хм», — усмехнулся воин, — «скорее-то я бегу за тобой. Давай знакомиться, меня Эдгардом зовут». Он стоял, наклонив голову, высокий, сильный человек, одетый в военный мундир, но без доспехов. «По возрасту, как мой отец», — подумала дикарка и почувствовала, как сжалась от тоски сердца. «Я Агнесса, господин», — сказала и отвела взгляд, смутилась, не привыкла общаться с мужчинами, только рядом с Брияном не чувствовала неловкости. «Смотри, вот-то верно!» Воин показал рукой на приземистое здание, возле которого толпился народ. «Пойдем немного посидим, есть хочешь?» Только он спросил, как дикарка почувствовала голодные спазмы в желудке. «Завтракали невесты рано утром, а сейчас день уже перевалил за середину». Но она засомневалась, обернулась с тоской в сторону ярмарки. Там остались знакомые девушки, служанки, а перед ней стоял совершенно чужой человек. «Мы можем вернуться обратно?» — тихо спросила она, прикинув, что пока очередь дойдет до последних невест, пройдет не один час. «Зачем? Тебя там кто-то ждет?» «Воин пошел вперед». Переодеться тебе надо. Он свернул к лавке тканей, где над входом висели готовые платья. Нет, не надо, испугалась Агнесса. Почему не надо? В этом белом наряде ты выглядишь невестой с ярмарки. Смотри, на тебя люди оглядываются. Действительно, каждый прохожий с любопытством смотрел на неё. Ликарка покраснела. Пока ничего плохого с ней не происходило. Воин обращался с ней вежливо, не тащил в кровать, как испуганно предполагали невесты ночами. Эдгар купил дикарке обычное городское, темно-серое, с белым воротничком платье и чепчик. Девушка переоделась на задворках лавки, закрутила волосы, спрятала под белый чепчик. Теперь она ничем не отличалась от хозяйки лавки, только плащ оставила себе. В таверне воин занял столик на галереи с видом на площадь и заказал мясную похлебку и хлеб. Хозяйка принесла еду, окинула пару взглядом и поставила на стол кувшин с Элем. «Угощаю!» — засмеялась она. «Красивую невесту господин взял!» Откуда она знает, растерялась Агнесса. Она впервые была в городской таверне, впервые видела такое количество праздно шатающихся людей. Ярмарка же. А это таверна, самая близкая к площади, оглядись. Дикарка посмотрела вокруг себя. Действительно, то там, то тут мелькали белые плащи, за столиками сидели пары. А мы можем вернуться обратно. Ешь, все разговоры потом. Агнесса придвинула миску и не заметила, как съела всё до последней капли. Когда она хотела куском хлеба собрать остатки, Эдгар неожиданно положил свою руку на ее плечо. Молния ударом пронзила дикарку насквозь. Девушка уронила ложку, выпрямилась и застыла с круглыми глазами. Перед ней менялась череда картин. Воин скачет в темноте. Она, Агнесса, лежит перед ним поперек коня, а вдалеке слышатся крики погони. — Нет, нет, — прохлепела она и схватилась за горло. — Нет. — Эй, что с тобой? — Нет. Эдгард скочил, схватил её за плечи, встряхнул: "Не прикасайтесь ко мне! Нет, нет!" "Тихо, тихо, успокойся", уговаривал её воин, помогая себе движениями рук вверх-вниз. "Я тебя не трогаю". Слёзы навернулись на глаза, Декарка ничего не видела перед собой, расплывалось таверна, люди, мутным пятном казалась перепуганная хозяйка. Агнес пошатнулась, опёрлась ладонью на угол стола, вскрикнула и пришла в себя. "Простите", выдавила с трудом. С каждым прикосновением к постороннему человеку она получала только негативную информацию. Чужое горе уже переполняло душу, а от бессилия и невозможности помочь хотелось кричать. А ещё этот совершенно незнакомый воин стоит напротив и смотрит озадаченным взглядом. Наверное, думает, что я больна, вздохнула девушка. Ничего страшного не случилось, садись. Мы разве никуда не пойдём? Нужно подождать одного человека. Какое-то время они сидели молча. Воин пил Эль, Агнеса думала, как вытащить своими силами из амбара Лею. Раз на мужчин нельзя положиться. Самый простой способ — разыскать Кэрри. Но будущей служанке пугало, не хотелось подставлять ее под удар. Глядишь, и обойдется. С Бриэном получилось изменить момент. С Кэрри может тоже получится. Часы пробили три часа дня. Ярмарка подходила к концу. Скоро начнут разбирать самых слабых и больных невест, а она, Агнесса, сидит за столом и ничего не делает. «Сколько нам еще ждать?» — вырвался резкий вопрос. «Сколько понадобится?» — ответил воин. «Завтра мы выступаем в поход. Тебе нужно что-то взять?» «У меня ничего с собой нет». «Мои слуги уже собрали все необходимое. Ты поедешь в повозке, я с армией». «Как командир?» «Нет, командир у нас принц Бриан. Его мы и ждем». Сердце Дикарки остановилось, а потом бешено застучало по рёбрам. "Не бросил принц меня, не бросил", пел внутренний голос. Настроение поднялось. Теперь Агнесса была уверена, что удастся спасти Ильею. "Он что-то задерживается", широко улыбнулась она. "Неудивительно", пожал плечами Эдгар. "Он сегодня женится, наверняка хлопот много". Только что веселившееся сердце ухнуло камнем в пятки. "Женится". Теперь Дикарке всё стало ясно. Принц же обещал, что выдаст её замуж за лучшего воина своей армии. Вот и сдержал слово. В который раз за этот длинный день наполнились глаза. Агнесса сама не заметила, как они потекли по щекам, закапали на стол. Надежда ярким пламенем вспыхнувшая в груди, взмахнула крыльями и растворилась в небе. Ничего не осталось, пусто. Воин удивлённо посмотрел на неё и вдруг поднял руку, подзывая кого-то. Дикарка услышала шаги гулка, отдававшиеся по деревянным доскам галереи, но осталась равнодушной. Такое опустошение разлилось в груди. «Наконец-то я вас нашел!» — услышала она знакомый голос. Вскочила, повернулась, недалеко от них стоял Регул. Агнеса вскочила, сияющими глазами слезы мгновенно высохли. «Господин Регул!» «Господин?» — переспросил воин, подозрительно разглядывая в упор проводника. «Вы знаете этого человека?» «Эдгар тоже встал!» — пальцем сжал рукоятку меча. Дикарка бросилась к Реггалу и закрыла его собой. Это помощник его высочества. А где сам принц? Расслабился воин и показал на стол. Садитесь. К сожалению, принц попал в ловушку. О боги, воскликнула Дикарка. Что случилось? Реггал рассказал, как по дороге на ярмарку на них напали люди в чёрном. С трудом удалось уйти, потому Бrian немного опоздал. Агнес слушала с замиранием сердца, вспоминая свои видения в отношении принца. Мне пришлось оставить господину и разбираться в этой ситуации, говорил Регу. Потому тебя и не было на ярмарке, когда всё зашевелилось. Ей уже хотелось бежать спасать Лею. Да, именно так. Но я не зря гонялся за убийцами, одного схватил и где он? Отправил в темницу. Но там же этот мерзкий дознаватель Петрус. Расстроилась девушка и поймала удивлённый взгляд воина, который явно не понимал, на ком женился. Он работает на наследника. Я передал убийцу другим людям. А что случилось с его высочеством? Его заперли в одворце, чтобы он не сбежал с собственной свадьбы. Вы должны были его освободить, гречилась Агнесса. Я попробовал, меня к нему не пустили. Он сумел передать записку, и вот я здесь. Надо спасти Лею, выпросила Агнесса. Она уже не обращала внимания на Эдгарда, сидевшего с вытянутым лицом, уверена была почему-то, что тот поможет. Лею? рявкнул Напрякся. А что с ней? Я думал, такая красавица уже замужем. Пришёл Чёрть рассказывать Агнессе. Она горячо шептала, взмахивала руками и всё время прорывалась бежать. "Погоди, так просто в амбар не попасть", остановил девушку Регул. "Нужен план". "Какой план? Вы о чём? Лея там умирает, нельзя терять ни минуты. Что ты предлагаешь?" Агнесса наклонила голову и стала выкладывать свои соображения. Через несколько минут Эдгард подозвал хозяйку. "Госпожа, могу я купить у вас немного хлеба, мяса и эля?" "Изверните всё с собой", приказал воин. Пока хозяйка собирала корзинку с едой, Регул искал мундира охранника. Он прибежал довольный, уже приодетый в новую одежду. Теперь его нельзя было отличить от стражей. Заговорщики дружно встали. Агнесса повела мужчин к заднему входу в амбар, в душе надеясь, что ещё не всех девушек вывели на помост. В центре города народ по-прежнему веселился. На Троице никто не обращал внимания. Ярмарка уже не так сильно привлекала горожан на площади Поредела, а в беседке исчезли дворяне. Сейчас у помоста толпились лишь убогие солдаты, оборванные, худые, измождённые, те, кто мог рассчитывать только на полежалый товар. Самые стойкие зеваки давали им советы, какую девушку взять в жёны. Хватаем он ту, длинная, будет тебе фонари зажигать, веселился один. Нет, эта длинноносая всех врагов распугает, кричал другой. Бери толстушку, будет за что подержаться, хохотал третий. Крики и веселье были заговорщиком на руку. «Сюда!» Агнеса заторопилась на задворке. «Ты уверена, что пропустят?» Дикарка промолчала. План был сшит белыми нитками. Она лишь надеялась, что охранники весь день, краулившие невест, голодны и согласятся принять подношение. А еще она мысленно поблагодарила Эдгарда, переодевшего ее в городское платье. Вряд ли стражники, которых держали подальше от невест, узнают ее. Девушка повесила корзинку на руку и направилась к двери в амбар. Регул пробирался к зданию, прячась за любыми поверхностями. У него была своя задача когда стражники отвлекутся, незамеченным проникнуть в амбар. Эдгар же остался рядом с девушкой в качестве помощника и сопровождающего. "Стоять и куда?" окликнули Агнессу. У входа стояли два здоровенных стража в освяре по милициям, которые преградили путь скрещёнными пиками. "Я принесла вам еду, господа", пошла отсюда. "Ты, утырок, веди себя подобающе с моей женой!" Воин выхватил меч. "Простите, господин!" Агнеса успела заметить жадный взгляд, брошенный на ее корзинку, и обрадовалась. «Хозяйка мирно направила нас к вам. Вы весь день караулить и невест наверняка проголодались». «Нам не положено отвлекаться. Идите отсюда». «Ах, как жаль!» — Агнеса притворно вздохнула. «Хозяйка так расстроится. Позовите хотя бы Кэрри, она накормит служанок». Стражники приглянулись. Незнакомка знала хозяйку, назвала ими служанки. Девушка видела в их глазах сомнений, еще больше давила. «Дорогой!» — она взяла Эдгара под руку. «Наша забота здесь не нужна». Она сделала вид, что уходит, но не успела сделать и шаг, и как охранник позвал назад. «Ну, показывай, что у тебя в корзине». «Да-да», — засуетилась дикарка. «Я принесла лепешки и мясо, а еще самое хмельное пеннель. Ешьте, господа, не волнуйтесь, вас никто не увидит». Она болтала и шагала назад. Один маленький шажок, другой, почти незаметный, третий. Охранники не заметили, как отошли от двери. Открыли корзинку и вытащили снеть. Эдгар наполнил черепки, которые сунула в корзинку хозяйка таверны Элем. "Прошу вас, господа". Агнес краем глаза видела, как Регул проник в амбар и выдохнула. "Ярмарка уже заканчивается, начинается праздник. Всех невест разобрали", спросила она. "Остались самые слабые и страшные", пробубнил с закрытым ртом страж. "Да и никогда о всех не забирают. Ни один солдат не захочет возиться с умирающей женой". «А что с такими делают?» — сердце дикарки бешено колотилось от волнения. «Грусть на телег вывозят в лазарет, за город!» «Понятно», — кивнул Эдгар. «Что-то я телег не вижу. Где они стоят?» «На заднем дворе. А вам зачем?» Разговорчивый охранник насторожился и схватил копье. «Мне? Мне ничего не надо. Просто любопытно!» «Телега! Точно!» — озарила Агнесу. «Я же видела!» Ана от нетерпения задёргалась, хотелось побежать предупредить Регула, но он уже выскользнул из амбары и скрылся за углом. "Дорогой, забери корзинку, мне пора", она махнула рукой ошалевшему от такой наглости воину и пошла на голос распорядителя ярмарки. Как только пропала из глаз охранника, бросилась бежать, миновала помост, пересекла площадь, нырнула в проулок и оказалась с другой стороны амбара. Здесь во дворе увидела несколько повозок, запряжённых лошадьми. Агнес бросилась к ним, но её кто-то схватил за локоть и дёрнул в кусты. "Куда?" прошептал на ухо Регул. "Лею могут отнести в телегу. Она была без сознания, затрапилась Дикарка. Знаю, сам видел", прошептал Регул. "Уходи, ему уже уводи. Дальше я сам справлюсь". "Мужа?" Агнес растерялась. Так непривычно было слышать это слово, да ещё и в отношении незнакомого человека. "Прощай", выдавила она из себя. "Береги Лею, она хорошая". Не бойся, она вылечится, а сейчас просто спит. В кучу соломы добавлен мак. От тесной близости с посторонним у неё закружилась голова. Картинки будущего Регула всё ускорялись, слились в одну неразличимую полосу и вызвали тошноту. Агнес уже едва могла находиться рядом, с трудом сдерживала желание сорваться с места и убежать, крича во всё горло. Ещё увидимся. Регул покосился на неё и, видимо, что-то понял по лицу, поэтому отодвинулся. Держись отгора, никуда не исчезай. Принц вечером пришлёт весть.